Глава шестая. Пысок охладил ноги в ту августовскую ночь. Под звуки музыки, доносившейся из патио, я подхватила ремешки сандалий большим пальцем и сунула телефон в карман. Впереди раскинулся пологий тёмный пляж, а также были видны огоньки гостиницы и домов, расположенных в стороне. Решив немного прогуляться, прежде чем отправиться в номер, я шагала вперёд. Если бы на нём не было белой рубашки, сияющей в лунном свете, я бы не заметила его. Но это произошло. Мальчик, приглашавший меня на танец, стоял у самой кромки воды, и его трудно было не заметить. Нет, даже не так. Я не могла представить его в какой-то другой обстановке. Но больше всего поразило то, что и он увидел меня. Когда кто-то посреди ночи на пляже любуется океаном, его не следует отвлекать. Это одно из неписаных правил, поэтому я, опустив голову, тихо прошла мимо, но тут услышала за спиной. Уже освободилась, запав на то, что у нас в памяти остаются мельчайшие детали тех событий, которые мы не в силах забыть. Как песок холодил ноги, как оттягивали пальцы сандалии, покачиваясь от ветра, как его белая рубашка контрастировала с моим платьем, настолько тёмным, что даже странно, как он вообще разглядел меня в темноте. Да, ответила я. В какой веки меня отпустили пораньше? Разве это рано? Он оглянулся на патио, где всё ещё продолжалась вечеринка и даже издали виднелись двигающиеся фигуры. Боже, а мне казалось, что уже поздно. Я не знала, что ответить на это. К тому же не покидало чувства, будто мне следует уйти и оставить его в одиночестве, на которое он рассчитывал, придя сюда. Но ведь именно он заговорил первым. Свадьба отнимает много сил, сказала я. По крайней мере, так говорят. Так говорят? Ты должна знать, ты же бывала на многих свадьбах, работала на многих свадьбах, поправила я. А это совсем не то, что быть гостем. Я не участвую в действии, а скорее наблюдаю, как какой-то учёный. Хм, надо же, хмыкнул парень. В его голосе слышался едва заметный акцент, присущий жителям северных штатов. Я никогда не смотрел на это с другой стороны. Впрочем, моя работа заключается в скашивании травы. Это не так эмоционально, только если для травы. Я рассмеялась. Никогда не смотрела на это с другой стороны. О, ландшафтный дизайн завораживает, хотя на деле совершенно иначе. На секунду между нами повисла тишина, пока мы смотрели на разбивавшийся о берег волны. На горизонте виднелась рыбацкая лодка, огни которой мерцали в воде. В патио раздался громкий возглас, сопровождаемый подбадривающими криками, и мы дружно обернулись. Посмотрев более пристально на него, я увидела длинные ресницы и выступающий подбородок, чего раньше не замечала. Твоя семья веселится, сказала я. Семья моего отца. Тут же поправил он меня. Ладно, подумала я. Видимо, осознав, как это прозвучало, Ито надарил меня извиняющейся улыбкой. Прости. Просто всё сложно. Обычно семьи такие, попыталась я успокоить его. А твоя? Я на мгновение задумалась. Не совсем, Итон рассмеялся. О, я понимаю. Ты всё ещё не можешь расслабиться. Хмурые гости разобрались, кто куда, и тебе кажется, будто работа продолжается. Нет, нет, подняв руку, запротестовала я. Просто моя семья состоит лишь из мамы и меня, и еще у Ильяма, так что некому все усложнять. У Ильяма ее лучшего друга и по совместительству моего крестного отца, который ведет себя словно родной отец, хотя им и не является, сказала я, используя объяснение, придуманное мной еще в начальной школе во время недели знакомства с семьей, как только возник этот вопрос. Мой настоящий отец умер, когда мне было 3 года. Ой, сочувствую. Я пожала плечами. Я его толком не знала и не помню, так что даже не скучаю по нему. Парень засунул руки в карманы и прикатился с носков на пятки. Мы с папой были очень близки. Он звал меня своим маленьким другом и часто проводил со мной время. Но 3 года назад бросил маму ради секретарши. Такое вот клише. Он даже не смог придумать оригинальную причину. В его голосе я вновь слышалася отвращение, и теперь пришла моя очередь сказать: "С сожалею". Он пожал плечами. "Тебе не о чем жалеть, и ты всё равно искренне делаешь это". Он же никогда не говорил подобное. Странно, правда? "Очень странно", согласилась я. "А как с этим справилась твоя мама?" "У неё всё хорошо", ответил он. И явно пережила случившуюся неприятность. А ты? На мгновение повисла тишина. Ну, не совсем, наконец сказал парень. Хотя приехал сюда и даже стал шафером на свадьбе, предполагалось, что это поможет нам наладить отношения. Я пошевелила ногой, зарывая большой палец в песок, пока тот совсем не скрылся под ним. И как успехи? А я стоял здесь, в одиночестве в темноте. по крайней мере до твоего появления, ответил он. Так что ты мне скажи. "Итан!" крикнул кто-то позади нас. Я обернулась и увидела полноватую женщину в зелёном платье и с уложенными на макушке волосами, которая стояла на ступеньках, ведущих в отель. "Да!" откликнулся парень, стоящий рядом со мной. "Ты всё пропустишь!" крикнула незнакомка. "Джои и Мардж скоро уезжают". "Ладно", отозвался он. Приду через секунду. Кивну, фона развернулась, поправила прическу и зашагала к патио, а ее тень медленно потянулась по ступенькам след за ней. Итан повернулся к воде и грустно вздохнул. Это тетя Диди. Она решила, во что бы то ни стало, наладить мои отношения с папой. В семье все всегда сложно, сказала я. Точно, если только ты не... Он выразительно посмотрел на меня. Как тебя зовут? Луна. Ответила я, как та, что на небе. Нет, как Луи и Наталья, молодые и влюблённые веганы, познакомившиеся в 99 году. "Ух ты", восхищённо прошептал парень. "Теперь мне хочется услышать эту историю". Я оглянулась в сторону патио, где вдалеке ещё виднелось зелёное платье тёти детей. "Очень жаль, что тебе уже надо возвращаться". "Да". И тан тоже оглянулся. "Очень жаль". Мгновение мы молча смотрели друг на друга. Полы его расправленной рубашки трепетали на ветру. В тот момент у меня впервые возникло чувство, будто вот-вот произойдёт что-то значительное, поэтому оставалось только ждать. Затем он отступил от меня, но не в сторону яркого света отеля, а в полумрак пляжа за его спиной. Ветер развевал мои волосы и покачивал сандалии в руке, когда Итэн улыбнулся и протянул мне руку. Я не раздумывала ни секунды. Хотя всегда тщательно взвешивала все за и против, прежде чем решиться на что-то. Как бы мне хотелось позже посмаковать те несколько шагов и мгновений уверенности в принятом решении. Мы ещё долго, или мне так показалось, гуляли по пляжу и разговаривали. Я рассказала о том, как папа и мама жили в лесу и разводили куряц, а Ита на том, как его родители разругались в пух и прах из-за ремонта в доме, который так и не завершили. Мама хотела обустроить комнату для занятий йогой, а папа винный погреб, и в итоге они развелись. Весело, правда? Его цинизм, по крайней мере в этом вопросе, был для меня настолько привычным, что я с легкостью поведала в взглядах мамы и у Ильяма на Любовь и брак, а также о том, что, к сожалению, они привели эти взгляды и мне. Я не верю в любовь, сказал Итан, когда мы миновали последний отель, а вдалеке показались первые дома. И не верю в институт брака. Может, ты откажешься от обуви, заведешь цыплята и проживешь с кем-то всю жизнь, так и не обменявшись кольцами? Предположила я. Ха, ну, конечно, ведь именно это случается с парнями из Нью-Джерси вроде меня, которые играют в лакросс и стригут газоны. Всё возможно. Он вновь рассмеялся так громко, что даже запрокинул голову. Трудно не любить. Ну ладно, не испытывать симпатию к человеку, который так искренне и самозабвенно смеётся над чем-то. И мне самой тоже захотелось посмеяться. Может, я перестала бы верить в удачный брак, если бы не моя подруга Джили и её родители, сказала я, когда мы обошли несколько пустующих шезлонгов. У них есть несколько фургонов с едой, в которых они работают, и пятеро детей в возрасте от 2 до 17 лет, а их жизнь напоминает настоящий хаос. Но при этом они всегда рядом, и я никогда не видела более любящих друг друга людей. Итан посмотрел на небо, думая, когда это срабатывает, то даёт свои результаты. Для меня это звучит слишком расплывчато. Мне нужна конкретика, сказала я. Желательно с диаграммами и ключевыми моментами. Мне нужны гарантии. Ого, это сложно, ответил он. Знаю, вздохнула я. Но у некоторых же получается. Ведь есть люди, уверенные, что повстречали человека, с которым проведут всю жизнь. Иначе у мамы не было бы клиентов. Не думай, что кто-то на самом деле знает, что произойдёт в будущем, сказал он. Мы просто живем настоящим и надеемся на лучшее. Я подумала об всех тех свадьбах, на которых работала, от скромных церемоний в часовенках с несколькими закусками до огромных многолюдных приемов, на организацию которых не жалели денег. Действительно ли уверенность в будущем зависела от того, что все ли галочки они поставили? Прошли по проходу, дали друг другу клятвы, обменялись кольцами, исполнили первый танец, выслушали тосты и разрезали торт? Неужели они соглашались на все эти церемонии или их вариации, дабы убедиться в том, что их брак продлится вечно? Вот только я, как никто другой, знала, что всё это не работало. Ведь мы не просто так любили третьи свадьбы. Через несколько минут впереди показался костёр, вокруг которого стояло несколько тёмных силуэтов. Мы постарались обойти их как можно дальше, но до нас всё же доносились голоса и тихая музыка из открытых дверей пикапа, припаркованного на краю пляжа. Через несколько минут я с удивлением поняла, что пляж сужается до тонкой полоски отмельи, о которую разбиваются волны. В темноте мне показалось, что она тянется вперёд на многие километры. Мы медленно шли дальше, пока не добрались до края. "Ну вот и всё", сказал Итан. "Это конец света". Я улыбнулась и слегка повернулась к нему, чтобы лучше видеть его лицо. "А здесь не так, как я ожидала. Мы всегда надеемся на что-то большее". позади нас заиграла музыка что-то непринужденное или речное у костра она должно быть звучала оглушительно громко но мы находились так далеко что к нам она долетала с дуновениями ветра и казалась призрачной хотя возможно это не самое правильное слово наверное тогда я придумала бы другое определение но не сейчас Итан сделал еще несколько шагов по песку и воде ветер подхватил его белую рубашку от чего она вновь вздулась за спиной парня словно парус В тот момент казалось, будто он весь светится. Обещаю, я спрошу в последний раз, сказал Итан, повернувшись ко мне и протянув руку. Хочешь потанцевать? Слышал ли я музыку? Если верить воспоминаниям, да. Но когда оглядываешься назад, все кажется прекраснее, как и остальные детали той ночи. Хотя тогда всё было новым, в том числе и эмоции, которые охватили меня, когда я шагнула вперёд и вложила пальцы в его ладонь, а он притянул меня ближе к себе. Мы сыто нам танцевали в темноте на краю света. Казалось, я всю жизнь ждала чего-то подобного, но даже в тот момент, когда всё только начиналось, знала, что будет тяжело, безумно тяжело его потерять. Однако мы всегда надеемся на лучшее.